Дорогая Трина, я больше не в силах переносить разрыв, возникший между нами. Я понимаю теперь, как ужасно вела себя, и ничуть не виню тебя за то, что ты не захотела со мной общаться. Никогда не думала, что можно быть такой несчастной и одинокой. Диана обручилась, и я почти ее не вижу». «Мой свекор приятный человек, но мать Джулиана просто нетерпима. Я ее ненавижу, как ненавижу Лондон. Если бы не Стефан и не малютка, клянусь, я бы покончила с собой. Какая же я была глупая! Даже сейчас не могу этого понять. Я считала Джулиана лишь своим лучшим другом и полагала, что не я выбрала его себе в мужья» хотя и согласилась стать его женой, но только сейчас я поняла, какой он замечательный. Я чувствую себя обманутой, понимаешь? Я всегда думала, что безумно влюблюсь в какого-нибудь принца или графа, что у меня будет роскошное венчание в церкви в присутствии дяди Петра и Сандро, а также, возможно, даже членов российской императорской семьи. О, Боже! как подумаю о том, что случилось с Романовыми, мне становится дурно. И я на что-то надеялась. Мне показалось, что с Ники я найду свое счастье, но я сильно в нем ошиблась. Теперь я понимаю, что это была тоска по родине, по всему славянскому, а не любовь. По-настоящему я люблю только Джулиана. Передай ему это, Трина. Я не могу писать ему о своих чувствах. «Его письма ко мне такие холодные, что меня бросает в дрожь, и я уверена, что любое письмо от меня, не касающееся Стефана, будет сразу же отправлено им в корзинку для мусора. Надеюсь, ты ему расскажешь о том, что я действительно его люблю». И если он сможет снова меня полюбить, я ни за что на свете больше не допущу какой-либо глупости. Передай ему, что Стефан плачет по ночам, скучая по отцу, что родившаяся девочка — она самая прекрасная и спокойная крошка в мире. Она не виновата, что появилась на свет, и я знаю, он не сможет ее не полюбить, как только увидит. Передай ему, что я ждала» когда его переведут в посольство той страны, где я могла бы встретиться с ним и все рассказать. Но он решил отказаться от дипломатической службы и остаться в Белграде, так что у меня нет возможности с ним поговорить. Пожалуйста, скажи ему, что я не хочу с ним разводиться, и что его ужасный адвокат разговаривает со мной так, словно я преступница. Передай ему, что я его люблю и хочу сказать ему об этом сама. Там, где обычно ставится подпись, красовалось большое грязное пятно. Катерина дрожащей рукой вложила письмо на туалетный столик. Она не знала о решении Джулиана отказаться от дипломатической службы и остаться в Белграде. И что еще более ее потрясло, она никогда не догадывалась, об истинных чувствах Натальи к Джулиану и о ее страданиях с тех пор, как он ее оставил. Глядя в окно на лужайки и каштаны, она испытывала странное спокойствие. Ее связи с Джулианом, разумеется, пришел конец. Она поняла это, как только прочитала первые закапанные слезами строчки, письма сестры. Она вспомнила, с какой болью он воспринял известие о рождении Зорки и поняла, что, несмотря на искреннюю любовь к ней, потерение, он все еще привязан к Наталье невидимыми нитями, которые могла порвать только сестра. Но Наталья не хотела их рвать. Она любила Джулиана и хотела с ним воссоединиться. Она желала снова создать семью. Катерина медленно положила письмо в свою сумочку. Затем встала, почти ничего не видя вокруг, и надела соломенную шляпу с букетиком маков, приколотым к тулье. Рулян говорил, что принадлежит к мужчинам, для которых семья многое значит. И она знала, что он мог быть прекрасным отцом Зорки, так же, как и Петру. При такой, как у него, великодушной, сострадательной натуре иначе и быть не могло. Взяв свои кружевные перчатки, Катерина вышла из комнаты и в последний раз направилась к дому с белыми стенами. — Письмо. — Какое письмо? — спросил Джулиан, и его глаза потемнели. Он мгновенно почувствовал происшедшую в ней резкую перемену. Катерина протянула ему листки сиреневой почтовой бумаги, на которой обычно писала Наталья. — Оно пришло сегодня утром. Тихо сказала она. Наталья. Хотела, чтобы я пересказала тебе его содержание, но я думаю, тебе лучше самому прочесть. Он посмотрел ей в глаза, а затем неохотно перевел взгляд на знакомый до боли почерк. Катерина отвернулась, не желая видеть выражение его лица во время чтения. Они находились внизу, в комнате, которая служила гостиной. Там стояли два низких дивана, обитых домотканной материей, а на стенах висели узорчатые коврики ручной работы и фотография короля в рамке. Катерина продолжала стоять, не снимая шляпы и перчаток. В кремовом шелковом платье она не ощущала летней жары. Казалось, прошла целая вечность. Прежде чем он глухо произнес. «Это письмо ничего не меняет. Я уже принял решение подать в отставку и остаться в Белграде, чтобы ничто, даже моя карьера, не могло нас разлучить». Катерина повернулась и посмотрела прямо ему в лицо. «Ты ошибаешься». Спокойно сказала она, хотя ее сердце разрывалось от любви. Письмо Натальи все меняет. Раньше я думала, что наша связь никому не причинит вреда, теперь же дело другое. Ты действительно думаешь, что Наталья заявила бы о своей любви ко мне, будь Кечко рядом с ней? — спросил Джулиан. На нем был светло-серый костюм с золотой цепочкой для часов на груди. Его светлые волосы на шее велись поверх высокого, накрахмаленного воротничка, и он выглядел таким же красивым, как в тот день, когда она впервые поняла, что его любит. — Не знаю. — Искренно и очень спокойно, — ответила Катерина. — Не думаю, что это имеет значение. Важно то, что измена Кетчку заставила ее переоценить свою жизнь, и сейчас для нее ты самый близкий человек на свете, так же, как она и Стефан для тебя. На его лоб упала прядь волос, и он откинул ее назад, стараясь избегать взгляда Катерины. А что ты скажешь о последних месяцах? Резко спросил Джулиан о спокойствии и ощущении полноты жизни, которые мы познали вместе. Ее горло сжалось, и несколько мгновений она не могла говорить, затем тихо произнесла. Никто из нас не забудет этого никогда. Это будет нашим самым драгоценным воспоминанием. Джулиан молчал, и с болью в сердце Катерина поняла, что он не собирается ей возражать. Хотя он искренне ее любил, но это была не та любовь, которую он испытывал к Наталье, и она знала, что он продолжает любить ее сестру, судя по тому, какую боль причинила ему известие о рождении зорки дочери Кечко.